А отдалённый холм даёт нам хотя и интересную, но не необходимую информацию. Третье. Направление следует постулировать только для групп однородных ориентиров. По логике вещей, необходимо исследовать все направления, которые можно выделить для определённой группы ориентиров. Для n предметов Общее число перестановок составляет n умноженное на n 1. Эта формула даёт нам максимальное число направлений, которые могут быть установлены для какой-либо группы ориентиров. Число это с увеличением n быстро возрастает и скоро становится настолько большим, что оказывается возможным найти направление на точку восхода или захода любого небесного светила, так что всякие выводы оказываются лишёнными смысла. Предположим для примера, что строители некоего сооружения старались отметить некоторые определённые точки горизонта. С задним числом нам гораздо труднее угадать их намерения, чем им самим было разметить нужное направление. Примем, например, что им нужно было отметить два направления использовать для каждого два камня. Самым фактом установки в одном месте четырёх камней строители создали 4 на 3 возможных направления, которые они то ли использовали, то ли нет. Рассматривая такое сооружение, Специалист по доисторической культуре должен будет с самого начала признать возможность существования 12 сознательно отмеченных направлений, хотя на самом деле строителей интересовали только два из них. Эта проблема распознавания ориентиров будет более полно рассмотрена в критерии 5. Она значительно упрощается, если мы исключим все явно неоднородные ориентиры. такие, например, как круглый могильник, видимый из круга камней, или центр кольцевого рва, видимый от входа в длинный могильник. Чтобы быть до конца последовательными, мы должны рассматривать все искусственные объекты, принадлежащие хронологически к одной эпохе, как неоднородные ориентиры. А в этом случае число их возможных сопоставлений Обычно оказывается таким, что никакое их использование невозможно. Четвёртое. В анализ следует включить все связанные между собой положения небесных светил. Если для данного сооружения предполагается ориентация на точку солнечного восхода в день летнего солнцестояния, В то в анализе необходимо рассмотреть всю группу из четырёх восходов и заходов солнца, в день летнего и день зимнего солнцестояния. Точно так же направление на крайнюю точку восхода Луны в день солнцестояния подразумевает исследование системы из семи других точек восхода и захода Луны в день летнего и зимнего солнцестояния. Если ориентирами отмечено только одно направление, иссе этой группы значимость этого направления не столь несомненна если предполагается ориентация на звезду определённой величины то в анализ следует включить как возможные точки ориентации данного сооружения и все другие звёзды той же или большей яркости на небе имеется 39 звёзд первой величины и более ярких и 145 звёзд между первой и второй величиной. Поэтому значимость ориентации на более слабую звезду очень мала. Пятое. Необходимо рассматривать все направления, которые могут быть выделены в данном сооружении. Как указывалось в критерии 3, число перестановок в группе из n предметов равно n умноженное на n 1. Это, однако, абсолютный максимум всех возможных направлений, и многие из них могут быть отброшены сразу же после изучения местности или плана сооружения. В качестве примера возьмём два камня, к которым прибавлено ещё два таким образом, что вместе они образуют один ряд из четырёх камней. 2 добавленных камня порождают 10 добавочных возможных перестановок.